Даже со скидкой на интенсивность движения в день выборов, дорога до почтового отделения и обратно не должна была занять больше часа. «Тейт!» — Эдди пулей влетел в дверь. «По одной из программ передали, что ты победил. Ну что, готов ты спуститься вниз?» Эйвери стремительно повернулась к Тейту, замиранием сердца ожидая его ответа. «Нет», — сказал он, — «никуда я не пойду»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 Дверь опять открылась, и Эвери вскинулась, надеясь увидеть Фэнси, но вошел один из добровольных помощников из штаба компании. Внизу в зале все готово. Толпа скандирует имя Тейт, оркестр вовсю играет. Господа, как же здорово! Я бы сказал, что пришло время открыть шампанское, заметил Нельсон. Когда хлопнула первая пробка, Эвери едва не лишилась чувств.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 Слышавшийся ей голос Кэрол перекрывал преувеличенно чувственную хрипотцу Рода Стюарта и гомон, отмечающий час коктейля публики. Последние несколько месяцев, собственно, после выхода из больницы, Кэрол относилась к ней вполне по-людски.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 Спасибо за угощение. Эй, куда ты? Я думал, ну, сама знаешь? Угу, знаю. Извини. Он соскочил со стула и подбоченился. Ну и что же ты мне теперь прикажешь делать? Полагаю, спустить самому. На пути к гостинице она то со всей силы нажимала на газ, то сбрасывала скорость, высматривая радары и держась подальше от полицейских машин.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 И умоляюще закончила.